Глава 5 Дао Тойоты в действии Создание автомобиля Lexus совместить несовместимое, Компанию «Тойота» в Японии считают очень консервативной Она консервативна в политике, дизайне, в финансовом отношении, в своих подходах и тому подобном. Разумеется, в основном речь идет. О Дао Тойоты, то есть о культуре, которая неизменно обеспечивает ее успех. И все же для Тойоты чрезвычайно важна инновация. Никогда не останавливаться на достигнутом и всегда пережать ход событий на рынке. Это инновации на всех уровнях. От незначительных усовершенствований рабочего места в цехе до фундаментальных изменений, ведущих к перевороту в технологии производства. Однако верно и то, что по большей части в автомобильных центрах Toyota занимаются рутинной модернизацией продуктов, вводя незначительные изменения от модели к модели. Привлекательность подхода Toyota в том, что он позволяет компании время от времени отходить от этого консервативного шаблона и создавать новые автомобили с качественно иным подходом к разработке. Самые яркие примеры DAO Toyota в действии – это разработка «Лексуса» и «Приуса». Их создание стало настоящим переворотом в истории компании и во многом изменило статус Toyota. История создания этих автомобилей показывает, как принципы подхода Toyota воплощаются в жизнь.